На следующее утро, когда Йоши снова сел на лошадь, чтобы вернуться к своему отряду у горы Канаан, Сара спросила, когда он приедет ещё раз. Он что-то пробормотал о том, что будет приезжать в Рушпину один раз в месяц, а то и чаще. Когда он вскочил в седло, помахал ей рукой и ускакал, сердце Сары разрывалось от боли разлуки. Нет, на всём свете не было другого такого Иоси не среди евреев, ни среди арабов, ни среди казаков, ни даже среди королей. Глядя ему в шлет, Сара поклялась, что всю жизнь будет любить Иоси Рабинского. Целый год Иоси командовал отрядом охранников, до да так умело, что во всём районе почти не было стычек. Ему ни разу не пришлось открыть огонь. Когда возникали осложнения, Он отправлялся корабам, вёл с ними дружеские переговоры и заодно предостерегал. Если это не помогало, он пускал в ход свой кнут. Кнут Йосе Рабинского получил в Скорее такую же известность в Северной Галилее, как его рыжая борода. Арабы называли его Молнией. Всё это нагоняло скуку на Якова. Ему не хватало действия. Пробыв месяц, шесть месяцев в редах охранников, он снова заметался по стране, ища, чем бы заполнить внутреннюю пустоту. Йоси не был в восторге от своей деятельности в рядах охранников, но и не страдал. Эта работа давала ему больше удовлетворения, чем покупка земельных участков. К тому же она доказывала, что евреи вполне могут постоять за себя, и вовсе они не обреченные. Он с нетерпением ждал каждый раз очередного рейда на север, где он мог побывать у своего друга Камала, а затем подняться на гору, и предаваться своей мечте. В глубине души он всегда готовился к этим поездкам в Рошпину и заранее предвкушал радость, ожидавшую его там. Подъезжая к селу, он всегда подтягивался, сидя на своем белом жеребце, чтобы вид у него был еще более внушительный. Чем ближе он подъезжал, тем сильнее у него билось сердце, потому что он знал, что Сара — это смуглая девушка из Верхней Силезии, и наблюдает за ним. Но когда они сидели рядом... Ещё словно набирал в рот воды. Сара не знала, что делать. Ей никак не удавалось сломить его застенчивость. Если бы это было на старой родине, всё было бы гораздо проще. Шадхин отправился бы к родителям Йоси и всё устроил. Здесь не было не только Шадхина, но не было даже Равина. Так прошёл год. В один прекрасный день Йоси неожиданно приехал в Рушпину. Его хватило только на то, чтобы спросить, не согласится ли она поехать с ним в долину Хуллы, расположенную недалеко на севере. Сарова хватило волнение. Никто из евреев, кроме Йоси Рабинского, не отваживался заезжать севернее Рошпины. Они пронеслись мимо Абу-Еши, затем поднялись в горы, остановились на вершине его горы. Вот на этом самом месте я перешел когда-то границу нежно сказал он. Достаточно было видеть, с какой нежностью её смотрит вниз на долину Холы, чтобы понять, как сильно это место запало ему в сердце. Так они стояли и долго смотрели вниз. Сара едва доходила ему до плеча. По её телу прошла тёплая волна любви. Она поняла, что это был единственный путь, которым её ещё мог выражать свои самые сокровенные чувства. Еёся Рабинский прошептала Сара: "Вы не хотите жениться на мне?" Йося прочистил горло и пробормотал: "Да, э, как странно, что вы об этом заговорили как раз сейчас. Я только что хотел задать вам примерно тот же вопрос. Никогда ещё в Палестине не было свадьбы, которую можно было бы сравнить со свадьбой Йоси и Сары. Гости съехались со всей Галилеи и даже из далекой Яфы, откуда было два дня из Дыда Сафеда. Пришли охранники, приехал Яков, явились все жители Рошпины, пришли и турки, и камалы, даже Сулейман. Все пришли посмотреть, как Йосю и Сару венчают под Балдахином, как они произносят ритуальный обед и пьют священное вино. Потом Йося бросил свой стакан на землю и в память разрушения храма раздавил его каблуком. Угощений было столько, что можно было накормить целый полк. Танцы и веселье продолжались чуть ли не целую неделю. Когда гости разъехались, Иосия повёл жену в свою палатку на склоне горы Канаан, и там они провели первую брачную ночь. Затем молодожёны распрощались с горой Канаан и отправились в Яффу, где их ждала напряжённая работа. Он пользовался к этому времени немалой славой и обладал всеми необходимыми качествами для работы с новоприбывшими, для их бытового и трудового устройства в этой незнакомой для них стране. Он подписал договор с сионистской организацией и стал одним из руководителей сионистского поселенческого общества. В 1909 году к Йосе обратились за советом по очень важному делу. Многие из евреев, проживавших в Яфе, Стремились к улучшению жилищных, санитарных и культурных условий, создать которые в старом арабском городе было невозможно. Йоси привожил большие усилия, чтобы купить полосу земли к северу от Яфы, которая состояла из песка и цитрусовых плантаций. На этой полосе земли был построен первый чисто еврейский город за две тысячи лет. Город назвали холмом весны Тель-Авив. Глава 9. Старые сельскохозяйственные поселения находились в весьма плачевном состоянии. Причин для этого было много. Прежде всего равнодушие, апатия и совершенное отсутствие идеалов у поселенцев. Они по-прежнему выращивали только культуры на экспорт и продолжали использовать дешевый труд арабов. Несмотря на приток евреев и на сильное желание этих евреев обрабатывать землю в стране, очень трудно было убедить старых хозяев давать новоприбывшим работу. В общем, и в целом положение страны было мало утешительным, оно мало чем изменилось за эти 20 лет, что братья Рабинские находились в Палестине. Какая-то работа, правда, велась вокруг нынешнего Тель-Авива, но это было, пожалуй, всё. Энергия и душевный подъём, которые привезли с собой люди второй волны иммиграции, начинали улетучиваться. Как некогда Яков и Оси, так и эти новоприбывшие метались с места на место, бесцельные и нигде не пускали корней. По мере того, как сионистское поселенческое общество приобретало всё больше и больше земли, становилось ясно, что необходим крутой перелом в самом подходе к проблеме заселения страны. Йошер и многие его товарищи давно уже пришли к убеждению, что индивидуальный способ ведения хозяйства просто физически невозможен. Тут и проблема безопасности, и отсутствие у евреев сельскохозяйственного опыта, а главное страшная запущенность земли. Так к чему стремился Иосиф на своей новой родине, это были сёла, жители которых обрабатывали в землю собственными руками, вели бы смешанное хозяйство, чтобы прокормить себя без посторонней помощи и были бы в состоянии постоять за себя сами. Из этого само собой вытекало основное требование, чтобы вся земля была собственностью вся ниского поселенческого общества, то есть всенародной собственностью. На этой земле должен был допускаться только самостоятельный труд. Все евреи возделывал землю сами и не имел права нанять ни евреев, ни арабов. Вскоре произошло ещё одно важное событие, а именно, когда евреи второй алли торжественно поклялись трудиться исключительно на благо страны, строить родину, не руководствуясь личными соображениями и выгодой.